Глава 4. Я прибыл в кабинет Калуцы точно в половине десятого. Именно такая трактовка слова сочетания ближе к десяти» показалась мне наиболее исчерпывающей. Все, что располагается во времени после половины десятого, однозначно ближе к десяти, нежели к чему бы то ни было отличному от десяти. Я был уверен, что Калуца меня уже ждет. И, как выяснилось позже, не ошибся. Я ошибся в другом. Я полагал, что попаду сразу в кабинет, но оказалось, что доктор Калуца имеет личного секретаря. В качестве какового выступала очаровательное юное создание женского пола, а его кабинету предшествовала приемная. Войдя в эту приемную, я немедленно представился по всей форме, сделал несколько подобающих случаю замечаний относительно чистоты, порядка и хорошей погоды, сопутствующих деятельности уважаемого доктора Калуци, сопроводив все это изящным комплиментом в адрес хозяйки приемной. Очаровательное создание немедленно зарделось и заявило, что его зовут Сима, и что оно приходится дочерью уважаемому доктору Калуци. Так что пусть я ничего такого не думаю. Я, впрочем, ничего такого И не подумал, хотя обычай иметь личного секретаря теперь изрядно подзабыт. В общем, мной овладело довольно игривое настроение. Захотелось подурачиться или встать на голову. И, клянусь честью, это было бы вполне уместно, ибо никакого другого эпитета, кроме «ясно солнышко», подобрать для личного секретаря доктора я так и не смог. Кончилось все тем, что Сима пригласила меня в кабинет. Доктор Калутса встретил у самой двери, церемонно приветствовал и проводил в кресло. Я почувствовал себя персоной весьма и весьма значительной. Разговор начался. Да, Калутса. Это был человек среднего возраста, нос прямой с горбинкой, волосы сизые, глаза голубые, лицо овальное, скуластое и прочее. Очень доброжелательный, контактный и, не побоюсь этого слова, умный. Отнюдь не про всякого человека можно так сказать, обменявшись с ним двумя-тремя фразами. Про Калуцу это было можно сказать сразу, не опасаясь последствий. Впрочем, все здесь зависело от того, какую цель преследовал посетитель. Я был следователем, а он был подследственным, то есть в известной степени противником. И я принял версию, что имея дело с очень умным человеком, сразу как переступил порог кабинета. Все же видеофон и стереография не самое подходящее средство для физиогномических наблюдений. Как-то вчера вечером он мне не показался. Обычный человек. Видимо, личное обаяние и тому подобные вещи застревают где-то там в эфире или в проводах. «Итак», – произнес Калуца, когда я окончательно утвердился в кресле, «давайте сразу оконтурим направление нашей беседы. Вернее, уясним себе, «Куда она нас может завести?» «Это в большей степени зависит от вас», — сказал я. «Именно поэтому я хочу заранее выяснить, какую основную цель вы преследуете». «Я следователь. Моя цель — поиск истины. Желательно, чтобы в моем распоряжении оказались голые факты без примеси эмоций и личных точек зрения». «Угу». Так вы сторонник известных взглядов, согласно которым существуют эти самые голые факты в чистом виде. Ну что ж, а вы? Я? Нет. Я полагаю, что в большинстве случаев попытка раздевать факты приводит к тому, что внутри ничего не обнаруживается. К вящему удивлению. Голыми бывают только короли, да и то в сказке. Ну, это как посмотреть. «А вы какую позицию предпочитаете, первого министра или невинного младенца?» Я внутренне перевел дух. Впечатление меня не подвело, но позиция невинного младенца меня не устраивала по причине возраста, а позиция первого министра не подходила, ибо я им не являлся. «Знаете, Ричард Яковлевич, давайте мы для начала заготовим эти самые факты, а уж потом начнем их драпировать или обнажать. Я думаю, этот вопрос мы решим. Не уверен, задумчиво произнес Калуца. Но попробуем. Чем черт не шутит? Какая форма вас устроит? Форма? Форма чего? А, форма вопросов и ответов. Прошу вас. Вопрос первый. Извините, вы не возражаете, если я буду вести запись беседы? Вы ведь имеете право и даже обязаны, к чему же эти церемонии? Я имею право принять решение о целесообразности. Тогда принимайте и к делу буду записывать. Но это несколько меняет дело. Я должен буду обдумывать свои ответы. Пока это был первый факт. Если должен, значит есть что обдумывать. Интересно, что получится, если данный факт попытаться раздеть, подумал я. Вопрос первый. Как вы оказались в составе экспедиции? Я врач. В экспедиции нужен врач. Меня пригласили, я согласился. Кто именно пригласил? Меня рекомендовал Шеффилд, а кто пригласил, не суть важно. Кто принял решение, быстро спросил я. Решение было принято коллегиально. М -м. Вопрос второй. Какие медико-биологические исследования предполагалось провести? Разве вы не знакомы с документами? Отчасти. Ознакомьтесь полностью. Лицо Калуцци сохраняло при этом бесстрастное выражение. Оно просто-напросто не выражало ничего. Вопрос третий. Экспедиция выполнила все свои задачи? В части медико-биологических исследований, да, в остальном не знаю. С каким удовольствием я раздел бы этот факт до конца. Но, увы. Вопрос четвертый. Какова причина смерти Евгения Сомова? Последовала пауза. Потом Калуца знаком показал, что просит остановить запись. Я остановил и знаком ждал ему это понять. Он кивнул. Вероятно, это ваш главный вопрос. Я полагал, что вы его зададите несколько позже, но вы его задали теперь. Ответ я дам. А почему я не хочу, чтобы он был задокументирован, вы поймете сами. Это один из тех вопросов, который содержит в себе факт, не поддающийся раздеванию. Как только вы его попытаетесь раздеть, он начнет одеваться еще сильнее. Так вот, с моей точки зрения, Сомов вовсе не умер и даже наоборот. Оба Сомова живы и здравствуют. Я не то, чтобы опешил, а скорее был выбит из седла. Все вопросы, которые я хотел задать, немедленно потеряли смысл. А какие новые вопросы можно и нужно было задавать, я не знал и спросил первое, что пришло на ум. Это связано с медико-биологическими исследованиями? Безусловно. Хотя нет, скорее в какой-то мере. Ага. Хм, но где же он в таком случае? Лицо Калудзе... Не знаю, мне как-то раньше не приходилось видеть лицо, выражающее такую внутреннюю муку. Вчера, тихо произнес он, вчера вы с ним беседовали. Но, позвольте, а где же в таком случае второй Сомов? Вы беседовали с обоими. Вероятно, мое лицо при этом что-то выражало. Судить о том, что именно, я не берусь. Просто не знаю, что там оно могло выражать. «Так что же выдавил я? Он был един в двух лицах?» «Наоборот. Двое в одном лице». «Но это же бред!» «Это тем не менее факт. Хотите – раздевайте, хотите – нет. Но это факт». «Да, произнес я, факт так факт. И что мне теперь делать с этим фактом?» «Вы слишком узко ставите вопрос. Вопрос надо ставить шире, много шире». Что нам всем с ним делать? Всему человечеству? А? Вот уж не знаю. Всему человечеству. А может быть ему наплевать? Ни в коем случае. Человечество поставлено перед фактом. Ему не может быть наплевать. Неужели вам это не понятно? Мне-то может быть и понятно. А насчет человечества... Черт его знает. И есть ли оно как таковое, все человечество? Есть, есть. Можете не сомневаться. Мне кажется, пора нашу беседу заканчивать. Отправляйтесь к своему начальству, доложите, постарайтесь донести и не расплескать. И попробуйте понять, какие вопросы имеет смысл задавать теперь. Мне важно, всем нам важно, чтобы постепенно родилась уверенность, что это самое, что ни на есть, из факта в факт. Более того, вы обязаны его неопровержимо доказать. Понятно? Неопровержимо. Понятно. «Ничего не понятно. Кому, собственно, доказать? Человечеству. А вот так? Вот прямо так. И что потом?» «Потом, как водится, суп с котом. Всего вам доброго!» Осознав, что разговор закончен, я встал. Он церемонно проводил меня до двери. Я вышел из кабинета настолько ошалевший, что забыл попрощаться с личным секретарем. Очнулся я только в гостинице. Сначала я дернулся было вызвать Сомова, но потом сообразил, что совершенно не представляю, о чем с ним говорить. И как? И тогда я вызвал Спиридонова. Он вызвался подозрительно быстро и прямо с лету, едва проявился на экране, поинтересовался. «Привет, есть новости?» «Есть», — сказал я. ну «Ну, чего надо?» «Я, пожалуй, прилечу». «Давай, прилетай. «А то, может, еще поработаешь? Или надо?» «Ох, надо, шеф!» «Сам ты шеф! Может быть, сначала на Марс?» «А зачем мне на Марс?» «Свиабрг там!» «Да?» «Нет, шеф, прилечу!» «Ну-ну, давай прилетай, жду!» Когда я появился в отделе, то застал там целую группу сослуживцев с многозначительными лицами. И счел за благо сделать такое же. «Во избежании. Особенно многозначительное лицо было у Штокмана. Он поманил меня пальцем, а когда я приблизился, показал через плечо на дверь кабинета Спиридонова и поднял его вверх. «У себя?» – спросил я. «Ждет. Только что здесь был Шатилов». «Серьезно?» «Лично. Тебе знакома фамилия Свиаборг?» «Я насторожился. А в чем дело?» «Два часа назад Джон радировал с Марса. Свиаборг погиб. «Или...» Штокман умолк, как будто поперхнулся. Его лицо сделалось еще многозначительнее. «Ну, что «или»?» «Неясно. Предполагают самоубийство». «Кто предполагает?» «Не знаю. Кто-то там предполагает, а кто именно, непонятно». Шеф злой как черт. Наорал на Шатилова. «Шеф? На Шатилова?» «Натурально. Своими ушами слышал». Ты, говорит, старый хрен, мало тебя били, а тебе все не имется. А я, говорит, тоже старый дурак. Мы тут как раз совещаемся по этому поводу. И к какому выводу пришли, поинтересовался я, рассматривая многозначительные лица своих коллег. Карпентер хмыкнул, а Сюняев поморщился и устремил взор в потолок. — Есть мнение, что ты скоро станешь большим начальником, — сказал Карпентер задумчиво. «Да», — подтвердил Штокман, «такое мнение имеется». «А что думает Сюняев?» «Сюняев думает, что хрен Редьки не слаще», — сказал Сюняев. «Сюняев был моим личным оппонентом в любом деле, но ему этого было мало. Он был моим личным другом». А посему считал своим долгом при всяком удобном случае еще раз заявить широкой общественности, что «по своей сути я тупой и ограниченный человек, неспособный на принятие самостоятельных решений и лишенный всякой способности сделать хотя бы один логически безупречный вывод из самых тривиальных посылок». Сам Сюняев был, разумеется, тонким психологом, широким мыслителем, эрудитом и аналитиком, а плюс к тому эстетом, знатоком лирики, поэзии, ценителем юмора и прочее и прочее. Я уже было собрался развернуть перед его взором панораму событий, исходом которых станет ситуация, при которой я, Гиря, крупный начальник, а он, Сюняев, мелкий и жалкий подчиненный, постоянно третируемый и гонимый по всякому ничтожному поводу и без повода, а ко всему прочему, лишенный возможности созерцать пейзаж за окном в рабочее время, поскольку отныне его место будет возле двери и лицом к стенке, но в это время дверь кабинета Спиридонова распахнулась на пороге появился он сам и уставился на меня так, как будто я с Луны свалился. А, протянул он, это ты? Ты что тут делаешь? Я растерялся. Да вот обсуждаем тут. Давай заходи, нечего обсуждать. А ты, сюня, бери Штокмана и бегом к Тараненко. Скоренько ознакомьтесь с делом и чтобы завтра же вылетали. Заходи. Спиридонов вернулся в кабинет, где воцарился на стуле, а я задержался. — Куда летите? — спросил я шепотом Штокмана. «Куда, — Куда-куда? На Марс, а потом еще дальше. — бурнул он в ответ. — Черт бы их всех побрал! У меня два дела на шее, а тут еще этот свиаборг. — Работайте, работайте! — сказал я величественно и направился в кабинет. — Жалкий интригашка подхалимского типа! — прошипел Синяев мне вслед. Спиридонов сидел за пустым столом, вытянув шею, как будто соображал, что еще он забыл сделать и о чем не распорядился. Руки он держал перед собой, переплетая пальцы на разные лады. Я тоже сел у окна и стал ждать, когда он начнется. Минуты через две он с интересом на меня взглянул и опять уставился прямо перед собой. «Так я жду. Или ты думаешь, что я целый час буду ждать? Или как?» Ну, видите ли, Василий Васильевич, я думал, что вы заняты. Просто не знаю, с чего начать. Начни сначала. Он не знает. Не мальчик. Пятнадцатый год пошел. Давай, докладывай, все по порядку. Я доложил. При этом я старался не привносить личных впечатлений, а только сухо излагал факты и сведения, зная, что Спиридонов потом все равно десять раз переспросит на разные лады, заставит выложить, что я думаю о том или этом, что думал, по моему мнению, тот или иной подследственный, и что сам я думаю о том, что думает он, Спиридонов, по этому поводу. Все это еще предстояло. Когда я кончил, Спиридонов поднялся, прошелся по кабинету, забросив руки за голову и выгнул грудь, как индюк, а потом сел и произнес, как бы не имея в виду конкретный адресат. «Ну вот мы и приехали». «Куда приехали?» «Осторожно, поинтересовался я». «На Кудыкину гору, вот куда!» «Это же надо, а?» «Я пожал плечами». «Значит, говоришь оба сомовых в одном корпусе, а?» «Чего молчишь? Ты сам-то в это веришь?» «Я верю. А что прикажете делать? Все концы сошлись». «Веришь? Врешь. Ни черта ты не веришь. Ты подумай, как ты можешь в это верить?» Это ведь просто глупость. Но подумай хорошенько, как это возможно, если это невозможно никак? Все это чистое вранье и надувательство, а? Да нет, не похоже что-то. Не похоже? Ты так думаешь? А почему не похоже? Для чего не похоже? И по какому такому праву, а? В подобной манере Спиридонов мог вести беседу хоть сутки кряду. Я это наблюдал неоднократно. В это время он думал. Он перелопачивал материал, прилаживал факты к версиям, опровергал их, тут же подтверждал, ломал, крошил, дробил, растирал, подливал, замешивал и лепил новую версию, которая снова подвергалась точно такой же обработке. Мешать ему не следовало, а следовало поддакивать и не сбивать с толку. Таких динозавров, как спиридонов, в нашем секторе раз-два и обчелся. Его не очень любили за въедливость, Очень не любили за придирчивость и стремление везде и всюду навести порядок. Многие считали, что его порядок – это беспорядок в степени самоуправства. Некоторые считали его дураком. Другие полагали, что он не столько дурак, сколько прикидывается. А на самом деле хитрый бестие, как... Но я не знал ни одного сотрудника, который бы его не уважал. Спиридонов был тем центром, вокруг которого все вращалось. Он осуществлял в нашем секторе функцию массивного центрального тела, не позволявшего всем этим пылевым кометам, астероидам, крупным и мелким спутникам, а также планетам всех рангов разбрестись в разные стороны. А тот порядок, который соблюдался благодаря его наличию в отделе, был сродни порядку, установленному в Солнечной системе законом всемирного тяготения. Кстати, о массивном теле. Спиридонов Весил 125 килограммов 600 граммов. Это я установил во время профосмотра. Жиру в нем не было ни грамма. Одни маслы и мясо. Особенно хороши были руки. Две такие грабли, как говорится, не дай бог. Я пробовал с ним бороться, бесполезно. Самбо, подсечки, всякие там карате и дзюдо на него не действовали. Он хватал одной рукой за плечо, другой за шею и аккуратно укладывал на ковер. Очень так по-деловому и даже бережно. Клал и тут же помогал встать. Спиридонов любил рассказывать всякие страшные космические истории и хвастался, что в молодости покорял неведомые планеты и улетал в космические дали. Но в детали не вдавался. Уж не знаю, сколько и какие именно планеты он покорил, но известно, что именно Спиридонов командовал штурмовой группой десантников, высадившейся на один из полюсов Марса. Из группы уцелели двое – он и Шатилов. По его собственному утверждению, Спиридонов признавал лишь шикарную жизнь и ценил шик во всем. Из спиртного отдавал предпочтение коньяку и пиву. Последний он пил в совершенно неумеренных количествах, что опять же, по его мнению, способствовало промыванию почек. Это я еще могу понять. И селезенки. Чего я понять совершенно не в силах. Любая одежда висела на спередоновом мешком, а что до галстуков, которые он надевал для особо торжественных случаев, где он брал эти свои галстуки, уму непостижимо. То какие-то обезьяны на лианах, то поддельный бриллиант на серебряном фоне, а однажды явился на торжество по поводу годовщины, отдела в галстуки из натурального конского волоса сивой масти. Он страшно любил играть в шахматы но почти никогда ни у кого не выигрывал. Перехаживал 20 раз за партию, но в конце концов зевал коня, если он сохранился, или ладью. Причем ладью называл Турой, а слона офицером, и хоть ты ему кол на голове тиши. Лицо у Спиридонова было, что называется, вытесано топором. Все на этом лице торчало не в попад, а одно ухо сидело выше другого, чем он страшно гордился. Стрижка завершала портрет. Создавалось впечатление, что волосины на его голове росли каждая сама по себе, в своем индивидуальном направлении. Когда Спиридонов думал, каждая часть его тела занималась своим делом. Руки шарили по столу, ноги выстукивали затейливый степ, а голова оставалась неподвижна и покойна. В такие минуты Спиридонов становился похож на годовалого ребенка двухметрового роста. Сейчас был именно такой случай. Я знал, что когда у него в голове все уляжется на свои полочки, он на несколько секунд зацепенеет, а потом уже с ним можно говорить нормально. И, расслабившись, терпеливо ждал.